Часть 3. Глава 1. Вода текла слишком тонкой струйкой и была едва тёплой, так что кожа покрылась мурашками. В ванной было холодно, и просто принять душ стало сплошным мучением. Да и остальное было не лучше. Бадальская баня внезапно осталась без интернета, телефонной связи и даже без электричества. Хорошо ещё, что удалось запустить резервный дизельный генератор. Обитатели курорта, дети и взрослые, пребывали в растерянности. Кто-то паниковал, кто-то плакал, и все по кругу задавали ему, Марине, Дарко, одни и те же вопросы: когда всё наладится, починится, включится. Илья старался отвечать спокойно, но нервы порой не выдерживали. Марина психовала, то и дело срываясь на крик. Случившееся стало последней каплей в череде бед и проблем. Минувшие дни и недели в Бадальской бане сложно было назвать счастливыми и безоблачными. Илья видел, что канистра с дизельным топливом не так уж много. В такой ситуации не зачем устраивать иллюминацию во всём здании, сказал он. Нужно освещать только самые необходимые помещения. Марина согласилась с ним, и до самого позднего вечера шло великое переселение. Третий этаж освобождали, все теперь жили на втором. Илья обесточил библиотеку, бильярдный зал, комнату отдыха, магазинчик, бассейн и сауны. "Теперь, как стемнеет, все должны находиться в своих комнатах", предупредила директриса. Холлы и коридоры первого и второго этажей освещались лишь на четверть обычной мощности, так что вечером всюду было сумрачно. Некоторые возмущённо перешёптывались, но Илье было плевать. При сложившихся обстоятельствах даже хорошо, что сейчас тут мало гостей, а не бы нам весь моск вынесли. Дарко выразился более конкретно и определённо, и Илья разделял его точку зрения. Посмотреть, что там с мостом получилось, ближе к 9 вечера. Они поехали с Дарко, который и сам ещё не видел, знал обо всём только со слов Арсения, Димы, Кати и Василины, которых опять зачем-то понесло в те края. Зрелище было то ещё. Опоры моста торчали, как сломанные кости огромного зверя. Речка, которая раньше едва виднелась на дне ущелья, теперь бурлила чуть ли не возле ног подошедших Ильи и Дарко. Поток нёсся с огромной скоростью, и о том, чтобы попробовать перебраться на другую сторону, нечего было и думать. "Отсюда есть другая дорога?" на всякий случай спросил Илья, зная, что ответ будет отрицательным. Дарко стоял, сунув руки в карманы. Его обычное оживлённое, добродушное лицо потемнело и осунулось. Насколько я знаю, нет. Нас может забрать только вертолёт. Какой идиот построил курорт в таком месте и не сделал нормальных дорог? Зло подумал Илья. Хорошо, воздух, природа и прочие прелести, но неужели нельзя было позаботиться о строительстве надёжного моста, что предусмотрено в подобных случаях? Старайся сохранять спокойствие, спросил Илья. Подобных случаев никогда и не было. Никому в голову не могло прийти, что мост рухнет. "Ясно, спасение утопающих дело рук самих утопающих", пробормотал Илья. "Не придётся ничего делать". Дарко развернулся и пошёл к машине. "За нами пришлёт вертолёт. Надо только подождать". У Ильи были собственные не столь радужные соображения на этот счёт, но он предпочёл промолчать. Посмотрел в последний раз на реку и пошёл следом за дарку, поужинать, помыться и выспаться. Дальше видно будет, решил он. Илья прекратил пытку, завернул краны, вылез на кафельный пол, ёжись от холода, да красна растёр кожу махровым полотенцем и оделся. В комнате был полумрак. Ночник в форме цветочного бутона освещал только угол, где стояла кровать. Всё остальное тонуло в тени. Обычно это выглядело уютно, но сегодня темнота вызывала смутную тревогу. И Илья хотел включить все лампы, но отдернул себя. «Что еще за глупости? Какие страхи?» Он улегся в кровать, завернувшись в одеяло, и закрыл глаза. Вымотался, весь день мечтал о том, чтобы выспаться. В последние несколько ночей Илья спал плохо, то и дело просыпался, да и во сне видел черти что. «Как проснешься, не вспомнишь». Но оставалось ощущение опасности, волнения, неясного беспокойства. Сон не шёл. Голова была ясная, а глаза сами собой распахивались, будто у заводной куклы, у которой сломался какой-то механизм. Бывает такое. Настолько набегаешься за день, что организму требуется время, чтобы успокоиться и настроиться на сон. Славица всегда говорила, что в таких случаях надо выпить тёплого молока, лечь и почитать. Молока не хотелось, да его и не было. А вот насчёт чтения только в этот момент Илья вспомнил о присланных милицей бумагах. Услышав, что рухнул мост, он вслед за Дарко выбежал из кабинета, но перед этим, почти не задумываясь о том, что делает, схватил выпавшие из принтера листы и сунул их в карман. А разговори с милицией и о том, что нужно прочесть и передать Дарко документы, Илья напрочь позабыл. На часах почти 11 вечера. Идти к другу поздно, наверное, он уже лёг и заснул. Ладно, рассказать обо всём можно и завтра. Зато сейчас самое время прочесть то, что отправила Милица. Достав из кармана небрежно свёрнутые листы, Илья вернулся в постель и принялся читать. Закончил он, когда было уже далеко за полночь. Читать было сложно. Документы ясное дело были написаны не на современном сербском языке, но то и дело встречались комментарии милиции. Некоторые предложения были подчёркнуты, так что в итоге Илья во всём разобрался. Как и сказала милиция, это было не цельное повествование, а разрозненные бумаги: отрывки из писем, дневников, медицинских документов, записки священнослужителей, путешественников, чиновников различного ранга. Из всего этого можно было составить более-менее полное представление о том, что творилось в этих местах несколько столетий назад. Массовые смерти, сотни жертв, мёртвые города, покинутые посёлки. Подробно описывались предшествующие бедствию знаки: кровавая луна, непогода, беспокойное поведение животных. Об эпидемии вампиризма писали совершенно серьёзно, как о чуме или холере. описывались способы борьбы с нечистию, а также признаки со всей определённостью позволяющие сказать, что перед вами жертва вампира, ведь не сразу обращались. Порой кровопийца мог и растянуть удовольствие. Илья понимал, почему так заволновалась милица. В документах описывалась бледность, сонливость, отсутствие аппетита, а ещё плохой сон и ночные кошмары. Понимать-то он понимал, но отнёсся к этому не особенно серьёзно. Такие же признаки имеет, например, анемия или неврастения. В одном самом длинном, подробном и запутанном документе, который Илья прочёл позже остальных, говорилось о том, что эпидемия была остановлена монахами монастыря Святого Стефана, того самого, древние руины которого находились неподалёку. В записях упоминался некий обряд, при помощи которого было лишено сил демоническое существо, развязавшее эпидемию. Илья уже слышал и это имя, и историю. Милица рассказала обо всем Арсению, Диме, Кате и Васелине, а Арсений пересказал им с Дарко. Правда, делалось уточнение о том, как именно удалось ослабить и остановить в реке Лакоса. Написано было иносказательно, и на русском языке это звучало примерно так. «Сотворить очищение можно в последний день Седмицы, ибо благословил Бог седьмой день». и осветил его, ибо Воный почил от всех дел своих. Монахи, насколько сумел понять Илья, окропили в река Лакаса, освященной в церкви водой, в которой было растворено священное вещество халс. Что еще за вещество, вещество такое? такое? Перед этим, всадив в поганую плоть острые кинжалы, пронзив ступни, запястья, церносердце, черное сердце, шею и пах. Указывалось и место, где якобы погребен в река Лакас, Но тут понять было еще сложнее. Упоминалась каменная длан, каменная ладонь. Откуда видно, как зелена трака, зеленая лента, становится черной. Чушь какая-то. Прочитав все документы, Илья положил их на тумбочку. Глаза слегка пощипывало от напряжения, но спать все еще не хотелось. Однако был уже почти час ночи, а завтра снова день не из легких. Так что надо попробовать уснуть. Илья выключил ночник. В комнате сразу стало темно, и от этого немножко тревожно. Сделай одолжение, перестань вести себя как ребёнок. Он просто начитался всякой ерунды. Не стоило делать этого перед сном. Теперь точно не уснёшь, славица советовала читать что-то лёгкое, необременительное. А он славица. Илья лежал на спине и смотрел на окно, а за ним стояла она. Его покойная жена. К ночи тучи немного разошлись, впервые за много ночей, и в неверном свете луны Илья видел знакомый силуэт, любимое лицо в обрамлении пышных тёмных волос. "Ты не можешь «Не этого не видеть", сказал неестественно спокойный голос в его голове. "Славица лежит в могиле за сотню километров отсюда, и вообще здесь недостаточно светло, чтобы ты мог всё это разглядеть". Но Илья послал рациональный голос к чёрту. Он видел её, свою любимую жену. Она стояла рядом, и ему не было страшно, наоборот, всё его существо ликовало. "Что же ты не идёшь ко мне?" пропела славица, и голос её звучал нежно и вместе с тем страстно. Секунду спустя Илья был уже на ногах. Он и сам не заметил, когда успел встать с кровати. Всего несколько шагов, и он окажется возле окна. Не отрывая взгляда от маячившего за окном лица, он подался вперёд и вдруг ударился мизинцем о спинку кровати. Вроде и не сильно, но Илья едва ни взвыл от боли, зажмурившись и прикусив губу. А когда он снова открыл глаза, то увидел, что за окном ничего нет, кроме кривого осколка луны. И вот тут пришёл страх. нахлынул ледяной волной, накрыл с головой. Это было наваждение, но какое яркое! Если бы не нелепая случайность, чем бы все закончилось? На память пришли недавно прочитанные строки о том, как вампиры дурманят людей, какие кошмары и видения умеют насылать. «Вот тебе и ответ!» — начитался этой дури, и теперь мерещится всякое. «Спасибо, милице!» — сказал Илья себе и сам не поверил. Нет, ему не померещилось. Что-то приходило сюда минуту назад, смотрело на него, звала. На цыпочках, словно боясь вспугнуть неизвестно кого, Илья подошёл к окну, мысленно обещая себе, что впредь будет опускать жалюзи и выглянул наружу. Его ожидало новое потрясение. Уличное освещение не горело, он сам его отключил. В лунном свете Илья увидел стоящих внизу людей, точнее детей, которые окружили женщину в светлой ночной рубашке до колен. В первый момент его обожгло славица, но в следующий миг, приглядевшись, он понял, что это Оксана Юрьевна. Что происходит? пробормотал Илья. И тут дети, стоявшие кругом, словно собрались водить хоровод, синхронно, как по команде, подняли головы и уставились на него. белые лица, басые ноги, тонкие руки и глаза. Глазами. Что у них с глазами? глазами. сметено подумал Илья, и скорее почувствовал, чем подумал, Оксане грозит опасность. Илья рванул на себя оконную ручку, но её заела. Он дёргал проклятую ручку, но она не поддавалась. В отчаянии, ударив ладонью по стеклу, Илья бросился к двери, позабыв обуться. Выскочил из комнаты и помчался по коридору. Может позвать ещё кого-то? Но кого? Тут только женщины и дети. Дети. Их так много. Дарко, вот кто может помочь. Мысли прыгали в голове, как вспыхивающиеся белки. Добежав до двери Дарко, он ударил по ней раз, другой. Но никто не отозвался. Никогда, никогда. Илья выскочил на лестницу и рванул вниз, прыгая через две ступеньки. Он и сам не знал, откуда взялась эта уверенность, но понимал, Каждая минута промедления может стоить Оксане жизни.